Финодел помещался во втором этаже. Выбежав на площадку и увидев перед собой широкую городскую лестницу с гладкими отполированными перилами, Ленька не удержался, сел на перила и, как бывало когда-то в реальном училище, покатился вниз. Но в реальном училище он скатывался большей части благополучно. А тут ему не повезло. Зацепившись штаниной за какой-то неудачно высунувшийся гвоздь, Он перекувырнулся через перила и с высоты второго этажа полетел вниз. Очнулся он на больничной койке. Ему посчастливилось, он мог сломать и спину, и руку, и ногу, и что хотите. А сломал всего-навсего один большой палец на левой руке. Из больницы он выписался в середине зимы, пошел в финотдел, место его было уже занято. Какая-то древняя старушка сидела в приемной, вязала чулок и попивала морковный чай. Леньке выдали выходное пособие. Неделю он жил барином на своем пивоваренном заводе. Потом наступили морозы. По ночам Ленька совершенно коченел. Он уже подумывал, не вернуться ли ему в дом. Правда, это не очень весело — возвращаться к разбитому корыту. Но что ж поделаешь... В тот день, когда в голову ему пришла эта мысль, он встретил на улице молодого веселого парня, подпоясанного солдатским кушаком, за которым торчал широкий австрийский тесак. Ленка поднимался наверх в город. Парень бежал вниз. Он пробежал мимо и вдруг остановился. Наверное, у Ленки был очень страшный, заморенный, измученный вид. «Эй, малай!» — окликнул его парень. Ленка остановился. «Ты чей?» — сказал парень. Ленька попробовал усмехнуться и сказал, что он свой собственный, и пошел дальше. Парень догнал его и схватил за плечо. «Послушай», — сказал он, — «ты что, замерз?» Сказал он это так хорошо, заботливо и тепло, что Ленька вдруг почувствовал, что он и в самом деле промерз до последней косточки. Зубы у него застучали. Если бы парень не подхватил его под руку, он, наверное, сел бы тут же посреди улицы в снег. «А ну, пойдем поскорее греться», — сказал парень, и, схватив Леньку за руку, потащил его наверх в город. Он привел его к дому, над подъездом которого висела вывеска «Городской комитет РКСМ». В маленькой комнате, украшенной лозунгами и плакатами, Сидела за столом рыжеволосая веснушчатая девушка. Девушка что-то писала. Принимай гостя, Маруся, сказал ей парень. Увидев Леньку, девушка вскрикнула. Уши и нос у Леньки были совершенно белые. Он отморозил их. Он никогда не забудет эти добрые женские руки, которые полчаса подряд заботливо растирали снегом его лицо и уши. Ну что, «Дышать можешь?» — спросили у него, когда он немного согрелся и пришел в себя. «Да, у вас. Могу», — сказал Ленька, и вдруг расплакался. Плакать ему было стыдно, он давно не плакал, но сдержать себя он не мог. Его успокоили, напоили чаем, накормили хлебом. Он рассказал, кто он, откуда и что с ним случилось. Рассказал и про ферму и про монастырский бархат, и про валенки, и про чека, и про колонию имени Третьего Интернационала. Он думал, что сейчас его выгонят или отправят в милицию, но парень, которого девушка называла Юркой, серьезно выслушал его и сказал, — Вот что, товарищ Ленька, до Петрограда ты вряд ли сейчас доберешься. Оставайся у нас, в комсомоле. Ленька остался. Его поселили на кухне, которая только называлась кухней, потому что там стояли плита и кухонный стол, а на самом деле там только чай кипятили, когда собирались по вечерам в комитете комсомольцы на лекции, на собрание или просто поговорить, пошуметь и поспорить. Эта зима была у Лёньки очень хорошая. Он жил в комитете комсомола вроде сторожа, Получал зарплату и паёк, но чувствовал себя равноправным членом коллектива. Ходил на собрание, слушал доклады. И если на собрании обсуждалась резолюция и нужно было голосовать, он тоже поднимал руку. Сначала он делал это робко, а потом осмелел и стал поднимать руку чуть ли не выше всех. И никто не удивлялся и не возражал. Его считали таким же комсомольцем, как и других хотя по возрасту Ленька в комсомол не годился. Ему не было еще и 13 лет. Городская организация комсомола была совсем маленькая. Все это была зеленая молодежь, главным образом ученики и ученицы единой трудовой школы. Юрка среди них выглядел чуть ли не старичком. Ему исполнилось 18 лет. Он уже второй год работал помощником механика, на городской электростанции и занимался, кроме того, на инструкторских курсах всеобучия. Работать ему приходилось много. Отец его погиб еще в Германскую войну, и на Юркиных плечах лежали заботы о семье, о больной матери и о маленьких братьях и сестрах, живших в Казани. Он сам признавался Леоньке, что спит не больше четырех часов в сутки. И все-таки он находил время позаботиться и о своем воспитаннике. Прежде всего, он решил, что мальчику нужно учиться. Оба они долго и со всех сторон обсуждали вопрос, куда ему лучше идти, в бывшую гимназию или в бывшее реальное. Хотя ни реального, ни гимназии давно уже и в помине не было, в Леньких еще не угасла застарелая ненависть к серошинельникам, и он решительно заявил, что в гимназию, даже в бывшую, учиться не пойдет. Юрка сначала рассердился на него, потом посмеялся, а потом подумал и решил. «Ай, верно, пожалуй, к черту все эти гимназии! Нам, Ленечка, в первую очередь нужен рабочий класс. После войны, когда разобьем Колчаков и Юденичей, будем восстанавливать заводы, будем новые строить». «Определим-ка мы тебя, давай, в профессиональную школу. Хочешь?» «Это в какую?» — не понял Ленька. «В сельскохозяйственную?» «Почему в сельскохозяйственную?» «В обыкновенную профшколу. Будешь учиться на механика или на машиниста?» «В сельскохозяйственную я не хочу», — сказал помрачнев Ленька. Учиться же на машиниста ему показалось заманчивым. Засыпая в этот вечер, он даже помечтал немного. Вот он кончает школу, ему дают настоящий паровоз, он садится на него, заводит и едет. Куда? Да, конечно же, туда, куда и ночью, и днем, и во сне, и наяву рвалась его маленькая душа. В милый, родной Петроград, на берега Невы и Фонтанки. Но машинист из Ленки не получился. В школу он пришел в середине зимы, в начале февраля. Его спросили, где он учился. Он сказал, что учился во втором Петроградском реальном училище. Вероятно, это звучало очень солидно, потому что ему не стали устраивать экзамены, дали только написать небольшую диктовку из сна Обломова. И когда он написал ее, сделав всего одну ошибку, в слове «импровизирует», написал импровизирует Его зачислили сразу в третий класс. Ленька вернулся домой радостный и гордый. Он весь сиял. Порадовались вместе с ним и Юрка, и Маруся, и другие товарищи его по комсомолу. Но уже на следующий день, явившись на занятия в профшколу, Ленька понял, что радость его была преждевременной и что гордиться ему пока что нечем. Начались мучения, о которых он и не подозревал, поступая в профшколу. Он полтора года не брал в руки учебника, забыл дроби, с грехом пополам помнил таблицу умножения, а в классе, куда он попал, проходили уже алгебру и геометрию первое время Ленька еще пытался что-то понять. Вытягивая шею, он, не мигая, смотрел на доску, на которой товарищ его по классу бойко вычерчивал мелом загадочные фигурки. Черточки, треугольнички, душки, украшая их, как елку, игрушками, не менее загадочными нерусскими буквами. А, Б, С, Д. Он внимательно и почтительно слушал учителя. Торопливо и с ошибками записывал в тетрадь незнакомые, ничего не говорящие ему слова, вроде «медиана», «биссектриса», «гипотенуза». И чем дальше, тем больше приходил в уныние. Он очень хотел понять что-нибудь и ровно ничего не понимал. Наконец он махнул рукой, оставил попытки разобраться в этой абракадабре и занялся своими делами. Читал или пописывал стишки. Последнее время его опять потянуло к сочинительству. Еще в первые дни своего пребывания в Комсомоле, узнав о разгроме колчаковских войск в Сибири, он написал стихи под названием «Черный ворон». «Не вей над нами, черный ворон! Ты нам не страшен уж теперь! Для всех тиранов и злодеев в Россию уж закрыта дверь». «Не надо нам цепей железных, их у нас уж больше нет!» Эти стихи он прочел Юрке. «Ничего, молодец!» — удивился Юрка. «В общем, довольно прилично получилось, только, пожалуй, ужей слишком много». «Каких уже? Уж, уж!» «Без них не получается», — сказал покраснев Ленька. «А ты попробуй, поработай». — посоветовал Юрка. — Над стихом надо работать. Пушкин, я где-то читал, по восемьдесят раз одно стихотворение переписывал. Ленька переписал своего «Черного ворона» одиннадцать раз. Дня через два он показал новый вариант Юрке. «Не вей над нами, черный ворон, ты нам не страшен ведь теперь. Для всех тиранов и вампиров в Россию ведь закрыта дверь». «Вот, гораздо лучше стало», — похвалил снисходительный Юрка. Теперь Ленька писал потихоньку от всех пьесу. Придумывать ее он начал еще в прошлом году в Казани, когда жил у Франца. Пьеса была в стихах из казачьей жизни, и в подзаголовке ее почему-то стояла «революционная опера». Перед каждым куплетом, который по Ленькиной мысли «актеры должны были петь», В скобках стояло «На мотив яблочко», «На мотив смело товарищи в ногу», «На мотив каре глазки», «На мотив Маруся отравилась», «На мотив шумел-гремел пожар московский». В этих поэтических упражнениях Ленька находил хоть и небольшое, а все-таки утешение. А вообще он чувствовал себя довольно паршиво. Больше всего он боялся, что о его неудачах в школе узнает Юрка». Конечно, он мог и сам рассказать обо всем Юрке, но он стеснялся. Как же это так, о нем заботятся? Его поместили в хорошую школу, устроили не во второй не в первый, а сразу в третий класс. И вдруг он придет и скажет, «Я не могу заниматься, ничего не понимаю». Когда Юрка спрашивал у него, как у него дела в школе, он пожимал плечами и неопределенно отвечал, «Занимаюсь». «Я знаю, что занимаешься. Хорошо или плохо?» «Меня еще не вызывали», — говорил Ленька. «Его и в самом деле ни разу не вызывали еще. Он был маленький, низкорослый, сидел на последней партии. Может быть, учителя просто не замечали его?» «Но рано или поздно гром должен был грянуть. Ленька чувствовала это, но ничем не мог помочь себе». Все, о чем говорилось при нем на уроках физики и математики, по-прежнему оставалось для него китайской грамотой. Нисколько не лучше обстояло дело и на практических занятиях в мастерских. В первый же день, когда Леньки выдали про одежду, серую долгополую рубаху, штаны из чертовой кожи и синий калинкоровый халат, У него спросили, по какому профилю он хотел бы заниматься — по слесарному или по столярному. Ленька очень неясно представлял себе разницу между этими профилями. Может быть, ему показалось, что столярное дело проще. Все-таки дерево, а не железо. Он выбрал столярный профиль. В мастерской ребята его класса самостоятельно делали табуретки. Ленка поставили к верстаку, Выдали ему под расписку рубанок, топор, пилу-ножовку, угольник, долото и желтый складной футик. Показали, где брать материал и куда складывать готовую продукцию. «Рубанок держать умеешь?» — спросил у него худощавый болезненный человек с черными усиками, которого называли инструктором. «Умею», — ответил Ленька. «Ему показалось, что он говорит правду». Что ж тут особенного, держать рубанок? Ему приходилось поднимать и не такие тяжести. На ферме он таскал, правда, с натугой мешки по три пуда весом. Смешно было бы сказать, не умею. О том же, что он никогда рубанком не работал, он, сказать, постеснялся. Инструктор дал ему образец, хорошенькую, чистенькую, гладко отполированную табуреточку, и велел делать такую же. После этого он ушел и целую неделю не подходил к Люнькиному месту. Может быть, ему было некогда, потому что ребят под его началом работало больше сорока человек, а может быть, хотел проверить самостоятельность мальчика. Люнка посмотрел, как работают товарищи, подвязал тесемочками рукава халата и храбро принялся за дело. Прежде всего он решил делать сиденье. Он взял доску, отмерил футиком нужную длину, заметил ее по какой-то заусеннице и стал пилить. Отпилив два одинаковых кусочка, он смерил их. Оказалось, что кусочки получились не очень одинаковые. Тот, который подлиннее, он еще подпилил и подрубил топором. Смерил еще раз. Теперь оказалось, что длиннее другой кусочек. Он осторожно подтесал его и опять смерил. Кусочки были почти одинаковые. Но когда он положил их на сиденье готового табурета, он с удивлением обнаружил, что отрезанные им доски почти на два пальца короче тех, что покрывали образцовый табурет. Он хотел пилить снова, но потом подумал, что в конце концов такая ничтожная разница в длине большого значения не имеет. «Да и пилить ему уже надоело». Хотелось поработать рубанком. Он положил доску на верстак, зажал ее тисками и стал скоблить рубанком, то и дело поглядывая на соседей и стараясь во всех мелочах подражать их движениям. Работать рубанком оказалось не так легко и просто, как это выглядело со стороны. Рубанок почему-то то и дело спотыкался, стружка из-под него вылетала то жиденькая, как мочалка, то грубое, толстое, толщиной с палец. Поминутно эти дурацкие щепки обламывались, застревали в отверстии, из которого торчал нож-рубанка, и их приходилось выковыривать оттуда долотом. Через некоторое время Ленька уже начал задумываться, зачем вообще существует на свете рубанок? Чего ради строгают доски, если после обстругивания они делаются еще более щербатыми и неровными? Когда он обтесывал топором табуретные ножки, к его верстаку подошел его сосед по классу, большеголовый татарчонок Ахмед Сарымсаков. Несколько минут он любовался Ленькиной работой, потом усмехнулся и спросил. «Ты что, малай, на самовар лучину щеплешь?» «Какую лучину?» — не понял Ленька. «Почему на самовар?» «А ты что делаешь?» «Ножки?» Сарымсаков еще раз зловеще усмехнулся, покачал головой и, ничего не сказав, пошел к своему месту. Ленька и сам понимал, что будущее ничего хорошего ему не сулит, но он не падал духом. Всю неделю он самоотверженно трудился над своим табуретом. Он похудел, осунулся, руки его чуть ли не по самые локти были разукрашены синяками, ссадинами, царапинами, из пальцев торчали занозы, на ладонях вздулись темно-лиловые пузыри. Самое удивительное, что в конце концов ему все-таки удалось смастерить некоторое кривоногое подобие табурета. Табурет этот с грехом пополам стоял, у него было четыре ножки. Эти ножки кое-как связывались палочками-перекладинами. На ножках лежало сиденье, не очень, правда, гладкое и не очень ровное, но все-таки такое, что на него можно было поставить рубанок или ящик с гвоздями, и они не падали. В глубине души Ленька даже гордился немножко. Все-таки плохо ли хорошо, а сделал? Пожалуй, если закрыть один глаз а другое немножко прищурить, не отличишь от настоящего образцового табурета. В конце недели, когда Ленька отделывал поверхность табурета, пытаясь отковырнуть долотом наиболее выдающиеся сучки и соусеницы, к нему подошел инструктор. «Ну как?» — спросил он. «Вот», — сказал Ленька, поднимаясь и показывая на табуретку таким гостеприимным жестом, как будто приглашал мастера садиться. Инструктор со всех сторон внимательно осмотрел Ленкина изделие. «Это что такое?» — спросил он. «Табуретка», — с жалкой улыбкой ответил Ленька. Инструктор еще раз обошел табуретку, тронул ее зачем-то ногой и, мрачно посмотрев на мальчика, сказал... — Это не табуретка, товарищ дорогой. Это по-русски называется «гроб с музыкой». — Почему? — Нет, вы посмотрите получше. Это табуретка. — А ну, сядь на нее, — приказал мастер. — Я? — Да, а ты? Ленька хотел сесть, даже взялся руками за сиденье, но не решился. — Ну что же ты? — Я после... После? Вот тот, -то, брат! Носком сапога инструктор не сильно толкнул табуретку. Она рассыпалась, как карточный домик. А ну делай сызного!» — приказал мастер. Табуретку? Да, табуретку. У Ленки запрыгали губы. Он хотел сказать, что не умеет, что он новичок, что товарищ его занимается столярным делом уже третий год а он никогда раньше не держал в руках пилы и рубанка. Но инструктор уже повернулся и шел к другому станку. На следующий день, на уроке геометрии, когда Ленька, согнувшись над партой с упоением, писал революционную оперу «Гнет», его вызвали к доске. Он знал, что когда-нибудь эта страшная минута наступит, и все-таки от неожиданности вздрогнул, когда услышал свою фамилию. «Ты, ты!» — сказал учитель, заметив некоторую неуверенность на Ленькином лице. Бледный он выбрался из-за парты, прошел как на казнь через весь огромный класс и готовый ко всему остановился у доски, вытянув по швам руки. «Вертикальные углы!» — сказал учитель. «Что?» — переспросил Ленька. «Теорема о вертикальных углах». Слово «теорема» звучало так же загадочно и туманно, как и слова «медиана», «гипотенуза», «биссектриса» и «катит». Это было одно из тех слов, которые Ленька слышал каждый день, которые приводили его в священный трепет и которые ровно ничего не говорили ни уму, ни сердцу его. Он стоял у доски, и покорно смотрел на учителя. «Ну, что же ты? Пиши!» — сказал учитель. «Что писать? Как что писать? Доказывай теорему!» Ленька взял мел и тотчас положил его на место. «Я не знаю», — сказал он тихо. «Как? Не знаешь теорему о вертикальных углах?» «Нет». «Позволь. Но ведь мы повторяли эту теорему на прошлой неделе». — Ты в классе был в это время? — Был. — Так чем же ты занимаешься, болтус рассердился учитель. Он быстро поднялся, прошел к Ленкиной парте и схватил заветную Ленкину тетрадку. — Это что такое? — Смотрите-ка! — Оставьте, не трогайте! — закричал Ленька, кидаясь к учителю. — Смотрите-ка! Он, оказывается, пишет стихи. Ленька не успел выхватить тетрадку. Учитель отстранил его рукой и громко с выражением прочел. На мотив бродяга Байкал переехал. «Довольно мы, братья, страдали и тяжкое бремя несли. В боях мы свободу достали». Ленька думал, что над ним будут смеяться. Но никто не смеялся. «Наоборот». Товарищи, которые до сих пор почти не замечали его, смотрели на него с почтительным удивлением. «Черт возьми, здорово! Оказывается, у них в классе имеется свой поэт!»